Часть вторая. Бар-мотор. Читает Нона Травиновская. Russian Beauty. Пришел, значит, в бар Днем. Захожу такой: "Кухня у вас работает?" "Ну да, работает. А шашлык есть? Вам свиной или куриный?" "Свиной, говорю. Ничего у вас бар такой, говорю. А бар этот в лесу на холме. Озеро там есть большое. И веревочный парк, и база отдыха. Вообще много чего там есть. Ресторан на берегу, загон с кроликами, каждый по 500 рублей. Пляж, соответственно, резиденция непальского консула, площадка для крутых вечеринок в форме летающей тарелки, тимбилдинг-зона. В общем, чего только нет. А в самом конце этой, так сказать, развлекательной хуеты холм в лесу. И на нем Бар мотор. Туда я и пришел. Спрашиваю: "Ну а как вечером весело у вас?" "Ну, это смотря во сколько. Ну, там к полуночи ближе. Ну так весело. Хороший, говорю, бар, мне нравится. Небольшой такой бар. Оформлен, как бы это сказать, на Соединенные Штаты похоже, на воображаемые Соединенные Штаты. Там будто в маленьком городке, в Твинпиксе каком-нибудь, такой бар." Висят номерные знаки всех 50 штатов. Карта дороги шестьдесят шесть из Лос-Анджелеса в Чикаго, как в песне Боба Дилана. На крыше куски корпуса автомобиля. Вокруг сосны, ели, лес дремучий, озеро. Зайду к вам как-нибудь, говорю, вечером. Кто к вам ходит-то? Местные из базы или из поселка, ребята? Или с города приезжают? Баб красивые есть. Ну а бармен, мужичок такой волосатый, бородой заросший, в футболке с волком в стиле трайбл мне говорит: "Да разные приходят. Из базы, из посёлка. Ну а кто из самого леса приходит?" И подмигнул мне. "В субботу в полночь, говорит, русская красавица приходит". Это что баб касается. "Какая такая, говорю, русская красавица?" "А вон такая. Пиво, кстати, будете?" И достаёт маленькую бутылочку темного крафтового пива. А на нем написано: "Rashin Бьюти». Пиво так называется, значит. Ну, я взял бутылку, смотрю на этикетке баба нарисована. Непонятно, живая или мёртвая. Готичное такая лицо белое, сама в кокошнике, сердце из груди вырвано и к платью присобачено. В руках опарыши, в глазах лютая злоба. А за ней лес, сплетенье ветвей, черепа хищные ночные птицы, узоры складывающиеся в лица демонов, избушка на курьих ножках, лысая голова кощеева, страшные гуси-лебеди и все в таком духе. Че за баба? спросил я. А ты сзади текст на этикетке прочитай, говорит бармен. Ну я прочел хоть там и по-английски было, я по-английски не очень. Но что-то понял. Типа, двое петербургских художников, муж и жена, эти этикетки рисуют. И написано там, что рисуют они их в мистическом трансе, во время которого они попадают на темную родину. И есть как бы две небесные родины: светлая и темная. Одна как город китиш, Там белые храмы, колокола, расписные терема и прочая древняя святая Русь. Другая темная родина, похожая на страшную сказку, где всякая хтонь да нечисть, баба-яга, кощей и ночной лес, где заблудились Алёнушка с Иванушкой. Темная русская коллективная бессознательная. Так написали про темную родину художники. И они, художники эти, Написали в своем манифесте, что на темную родину они отправляются в состояние мистического транса и рисуют всякие невоплощенные сущности, существующие на границе между миром мертвых и миром живых. Там-то они и повстречали русскую красавицу, эту бабу в кокошнике, и заодно показали ей дорогу в наш мир. Вот приходит, сказал бармен. Понимаешь, по субботам. Это как Не понял я. Ну так. Сидят мужики, пьют, в полночь заходит в бар. Прямо вся такая в кокошнике, с сердцем сапарышими, и проходит от стены до стены, осматривает всех глазами своими жуткими. А такая ненависть у нее в глазах, что это слов никаких не хватит, чтобы описать. Потом остановит взгляд на ком-то одном, пальцем на него укажет и исчезает. Да что то ты пиздишь мне, братан, походу? Да ты с кем угодно поговори, многие её видели. Вот Виталик, что на прокате лодок работает. Ты приходи в субботу, увидишь. Врёшь ты всё. Хорошая байка, но больно уж глупая. В общем, вот тебе за шашлыки. А мне уж пора. Спасибо, что развлёк. Хотя юмор у тебя какой-то чёрный. Повеселее бы что-нибудь придумал лучше. Ну, дело твоё. Захочешь, так приходи. Ну я встал, иду к выходу. У самой двери уже обернулся. Слушай, ну а что с теми бывает, на кого она пальцем указала? Что-то ужасное? Да не знаю я. Вроде живут как и жили. Может, что-то и меняется, но как-то трудно говорить об этом. На меня вот как-то раз указала, когда я только начинал здесь работать. Вроде живу как и прежде, но что-то есть такое, что-то странное. Как будто я и здесь живу, и там, на темной родине. Как будто вижу что-то такое и не вижу, сам не знаю. Как будто лес дремучий ночное где-то во мне растет, Как будто принадлежу я на самом деле ему, а не этому миру. Как будто и нет никакого мира, только лес. Этот бар и она, как будто я не стал слушать дальше, открыл дверь и тут заметил в углу у двери маленькую кучку опарышей. Я вышел из бара в темный дремучий лес.